Глава 32. Даже когда впереди замаячили башенки Красного дома, Кэтрин так и не оделась от упадочного духа деревеньки, окрашивающего все её мысли в цвета старой фотографии, пожелтевшей от времени и испёрённой пятнами. Кто знает, Может быть, именно этот огромный особняк, этот мавзолей, чтивший утрату и безумие, вытянул все жизненные соки из деревни. Возможно, вся её энергия утекла в эту вампирскую постройку. Возможно, дом работал подобно машине времени, возвращая эту землю с лугами, полями и вересковыми пустошами уже даже не в минувший век, а в те времена — когда здесь вообще не было никаких оград, никаких лачуг, никаких стен вообще. Мир вокруг Красного Дома запустел и одичал, в то время как сам дом старость не тронула ни капельки. Кэтри направила платья, вымокшего и липнущего теперь к телу. Дождь прошёл быстро, но она всё равно умудрилась вымокнуть до нитки. Миновав заросли боярышника — Она снова попала в солнечное пятно. Может, хоть что-то да успеет высохнуть. Дверь в дом была открыта точно так, как она её оставила. Кругом царила тишина, и лишь лужицы дождевой воды посверкивали, впитываясь в землю. Кэтрин глянула на часы. «Эдит, надо думать, спит. Мот моет посуду после ланча, который Кэтрин, слава богу, пропустила». Но перед тем, как войти, она решила осмотреть сад и найти хотя бы следы того загадочного пасечника, невесть что вытворявшего под её окном. Ей жутко хотелось, чтобы хоть что-то из происходящего вокруг обрело смысл. Хотелось поддаться диковатому порыву и хорошенько засветить самой себе кулаком в глаз, чтобы смысл вернулся и больше никуда не уходил. Даже у гостей в конце концов есть права. Катрин устала блуждать во мраке, устала поддаваться на провокации и манипуляции. Майк, Тара, Эдит, Мод все только и делают, что что-то от неё скрывают. Даже не будучи с ней в прямом контакте, все они хорошенько потоптались в её душе, и эти следы остались с ней. Может в выходках старух не было ничего, кроме желания подшутить над выскочкой из 21 века. Вот только волю её притеснять не следует. Она попробовала ослабить хватку, съездив в деревню. Ну и там на неё набросили хомоты из запустения и чужого сумасшествия. Какие всё-таки абсурдные мысли! И почему она только позволяет людям влиять на неё так сильно? Прямо за перилами ей открылась выложенная камнями тропка, обвивавшая фундамент дома. Катрин пошла по ней, то и дело останавливаясь и обметая подол от налипших колючек и веточек. В узкой прорехе между стенами дома и разросшимся садом от них было некуда деться. Когда на пути встали розовые кусты, чьи вьюнки забились в выемке вкладки дома, словно некие растительные вены, продвигаться стало ещё труднее. Кэтрина царапала коленки, накололась ладонью на шип. Ранки сразу же вспухли, кожа невыносимо зудела. Обогнув-таки угол дома, она вступила в заросли кустистой луговой травы и увидела заброшенный фруктовый сад. Мухи уже ждали её. Большие, ленивые, одуревшие от лёгкой поживы, гниющих на земле плодов. Впрочем, Этот фасад был обманчив. Стоило Кэтрин заступить на их территорию, как они сразу принялись сердито и громко жужжать и биться о самый её лоб. Отмахиваясь, она подумала было поискать дверь чёрного хода, но её остановил страх столкнуться там с МОД. Мысль о том, что домоправительница будет ждать её, следить за ней своими жуткими бесцветными глазами — заставил её отступить к дому, высящемуся за ней, подобно молчаливому монстру, размером с гору, устремившему на неё взгляд множество подёрнутых по волок и пыли окошек. Понимая, что одета не для подобных выходок, Кэтрин сделала огромный зигзаг через сад». Ноги приходилось высоко задирать, протаптывая себе дорожку через буйный цвет самых разных сорняков, собранных здесь будто со всего света. К тому времени, как она обогнула рассыпающуюся в труху беседку и поравнялась с кишащими личинками деревьями, её платье превратилось в безвозвратно лишённую лоско-тряпку. За деревьями тянулись многие акры высокой травы земля под которой после дождя сделалась настолько скользкой, что Кэтрин не рискнула углубляться дальше. Две каменные статуи, запутавшиеся в мертвых ежевичных кустах и увитые вполне себе живым плющом, явились пред ее взором двумя неусыпными стражниками. Черты одной из них было не разобрать из-за нагромождения садовой листвы, другая, судя по всему, некогда изображала гримасничающего фавна. Что же они когда-то охраняли здесь? Теплицу, скорее всего. И верно. Раздвинув заросли, Кэтрин различила постройку. Стеклянные панели цвета морской волны были пробиты во многих местах жесткими ветвями, напоминавшими лапы гигантского паука. Большая часть крыши была выдавлена изнутри, и кроны обратили свои круглые головы к небу. Жизнь всё-таки нашла дорогу к свету. В стороне от развален беседки четыре прямоугольных ящика гудели, как электрические трансформаторные будки. Ульи. Когда-то они были выкрашены белой краской, но сейчас их цвет был преимущественно грязно-зелёным. Кроме того, все они покосились. За ульями, Виднелись резные ворота в увитой плющом стене. Они вели к лугам. К воротцам подходила неухоженная дорожка, огибавшая ульи по дальнему краю сада. Кэтрин почесала осаднящую ногу. Может, Эдит не солгала, и кто-нибудь из местных хаживал к запущенным ульям? Может, у мод был тайный друг? Сложно было представить угрюмую домоправительницу, располагающую чем-то большим. Возможно, Эдит, явно считавшая себя вправе указывать другим, как жить, запретила Мод вступать в отношения. Образцовая зависимость, подчинённая от хозяйки. Никогда Волша не возвращайся сюда. Возможно, таким образом Мод пыталась предупредить Кэтрин о том, насколько она на самом деле жестока Эдит. Кажется, её присутствие здесь учуяли. Гул внутри ульев обрёл рассерженные, даже слегка угрожающие нотки. В панике Кэтрин отступила к протоптанной в траве дорожке. Если рассерженные пчёлы всё-таки покажутся снаружи, она сможет быстренько убежать обратно к дому. Но Кэтрин остановилась, учуя в тяжёлый дурман разложения. Видимо, где-то в зарослях травы что-то гнило. Какое-то животное, должно быть, приползло сюда с лугов, и умерла здесь. Задержав дыхание, Кэтрин быстро, как только могла, миновала несколько каких-то невидимых из-за травы препятствий. Не то кочек, не то торчащих из земли камней. И ойкая всякий раз, когда очередной сорняк листал по ногам, проковыляла кульем. От них и шла вся вонь. Не от заросли травы. И никаких пчёл внутри не было. Одни только мухи. Всполошенные ею, они взмыли в воздух черной тучей, разом изо всех щелей в дощатых ящиках, и полетели куда-то по направлению к Красному дому. Катрин пробежала по тропке через фруктовый сад к дому, краем глаза заметив простую деревянную дверь черного хода рядом с маленьким окошком мастерской Мэйсона. Наверное, через нее Мот выносила помой из кухни и сваливала в улье. Она совершенно точно заметила перо фазана, торчащее в одной из щербин. Вот только зачем устраивать свалку с мушиным гнездом прямо у себя под окнами? И кто был тот человек в белом? Что он делал с ульями? Очищал от мусора. Кэтрин представила себе, что творится там, внутри, и в горле у нее ком. Похоже, Длительный контакт с прогнившими во всех смыслах нравами Красного дома несколько огрубил её, блевать уже не тянуло. Нет, отсюда определённо надо сматываться. Тихо, быстро собирать вещи и бежать. Всё здесь было нездоровым, отравленным, полным болезней и отклонений от нормы. Красный дом был плохим местом гиблым. Есть такие места, которые иначе просто и не назовёшь. Она всегда подозревала это, и вот явное тому подтверждение. Красный дом, сгнив изнутри сам, ещё и деревню уволок за собой в могилу. Всему здесь пришёл свой последний срок. Всё это нужно было сравнять с землёй и похоронить. Но нет же. Словно злой паразит, дом цеплялся за существование. И теперь уже тянул соки из неё, из Кэтрин. Мысли метались, жужжали почище растревоженных мух над её головой, шлейфом стелившихся за ней, пока она бежала через сад. Внезапно острое ощущение чужого взгляда остановило её. Заставило остановиться и поднять глаза, будто повинуясь словесному приказу. Лицо. «Маленькое белое лицо, вон в том окне!» «Эдит в чёрном парике?» «Ну нет, оно будто бы принадлежало ребёнку. Лицо быстро исчезло. Либо неизвестный наблюдатель отбежал сам, либо его кто-то оттащил от окна. Но Кэтрин разобрала кое-что. На лице том была не то маска, не то тканевая повязка. Мягкие, прижатые к стеклу черты выглядели плоскими». Чёрный провал рта был изумлённо разъявлен. Тёмные кудри выбивались из-под шляпки на подвязках, что делало фигуру, похожей на ребёнка, на девочку. Так это была кукла. Окно второго этажа рядом с большим панорамным, что тянулось по коридору. Значит, это та самая комната, которую она, Кэтрин, сейчас занимает. Кто-то был в её комнате, и держал куклу у окна, пока она бродила по саду. Мот. Но к чему такие выходки? Мот видела, как она расхаживала тут. Значит, теперь она знает, что Кэтрин видела мух и то место, куда сваливают отходы с кухни. Может быть... Постоянный страх уже начал выматывать её. Похоже, тут её пытаются просто-напросто свести с ума. Сделать такой же полоумной, как они сами. В действиях старух не было смысла. Какая всё-таки зловещая, насквозь неуравновешенная парочка! Леонард предупреждал. Но мог ли он предположить такое? Чёрный ход оказался не заперт. Она сбросила с ног хлюпающие кроссовки и прошла по коридорчику с тканевым покрытием на полу. Рубиновый свет холла уже маячил впереди. Всё остальное пространство между ним и мастерской — Было погружено во мрак. Первая дверь по правую руку от неё открылась в мастерскую Мейсона. Возможно, где-то там всё ещё лежит её камера. Она заберёт её, потом ноутбук и свою сумку из комнаты наверху, и уйдёт истинно по-английски, не попрощавшись. А там дом, милый дом, место, где она будет в безопасности и покое. Смрат химикатов окутал её. В голове сразу зажужжали назойливые мухи, рот заполнил кисловатый привкус. Призраки с перепутанными волосами взяли её в кольцо, наступая изо всех углов, таращаясь на неё из пыльных окон. «Всё, хватит с меня призраков! Пора и честь знать!» Ведущая из мастерской дверь была распахнута. Возможно, комнату проветривали после того, как Кэтрин стошнила. Она, исполненным злости взглядом, окинула склянки с ядами, омерзительные мэйсоновые скрипки, ножи и крючки, верстак и чёртову жестяную ванну. Камера была точно там, где она её оставила. Всё было точно таким, каким запомнила она по своему утреннему визиту сюда. Кроме одной вещицы. Этого раньше здесь не было. Кэтрин подошла поближе, борясь с отвращением, и силясь понять, что видят её глаза. Перед ней был вырезанный из бальзы женский торс в натуральную величину. Грубый бюст. Зауженная талия. Ноги ниже середины бёдер отсутствовали, упираясь в подставку из чугуна с тремя подпорками. Руки, сделанные из набитых паклей рукавов, крепились к заготовке металлическими стяжками. На плечи фигуры было наброшено что-то вроде сбруи. Рукава венчались тяжёлыми керамическими кистями с безвольно обвисшими пальцами на шарнирах. Подумав о том, какой звук эти штуки издают в действии, Кэтрин содрогнулась. И зачем это поставили здесь? Очередная бестактная попытка напугать её. Заготовка для злого розыгрыша. Отвернувшись от уродливой фигуры, Кэтрин схватила свою камеру. В коридоре тихонько заскрипели колеса инвалидного кресла. Она вздрогнула и резко обернулась к проему, в котором уже маячила Эдит. Пальцы старухи до белизны впились в подлокотники. Не то от злости, не то в попытке удержать хозяйку в кресле. Выглядела она ужасно изможденной и растрепанной. Дождевик был накинут на плечики платья из тяжелого твида, сидящего на костях хозяйки, словно чехол. Нечто подобное носили женщины-мотористки еще до Первой мировой. Бледное лицо старухи казалось маленьким из-за ужасающе дурновкусного парика в стиле помпадур. Над ним маячило до омерзения обезьяна, подобная мордомот. Сходство лишь усиливалось благодаря короткой мальчишеской прическе. Затуманенный и обвиняющий взгляд Эдит, словно перст, ткнулся в Кэтрин. «Вы, надеюсь, увидели всё, что хотели?» «Я пришла забрать камеру». «О чём вы только думали? Мы вас уже обыскались!» «Зря. Мне просто нужно было прогуляться». Образ двух ужасных старух, одна, мод, толкает вперёд кресло с другой, садит рыщущих по окрестностям посредине погоды в поисках её, встал перед глазами, и Кэтрин захотелось попросту завопить. «Не стоило вам покидать дом вот так вот, без подготовки. Мод подготовит вам ванну, а потом мы перейдём к примерке. Ваше платье в плачевном состоянии. Пришла пора вам облачиться в нечто более достойное и уместное. Смотр...» «Самый важный день месяца в нашем традиционном календаре, и ни один гость Красного дома не должен встречать его в таком виде. Следуйте за мной!» Это был приказ. Самый настоящий. А слушаться женщину с таким волевым, на грани ярости, голосом значило сильно навредить себе. Кэтрин снова угодила в ловушку. Сила чужой воли принуждала ее, и она была не в силах сопротивляться. Ей просто нечего было противопоставить старухе. Ужасный бледный лик Эдит стоял перед её глазами. Властный голос звенел в ушах. Сопротивление — бесполезная затея. И всё же... мод подготовит ванну на втором этаже. Мне нужно вернуться. Вернуться? И куда же? Красные глаза Эдит метнулись к ней, и в горле, как обычно, пересохло. Мне нужно... «Я хочу вернуться домой». Эдит издевательски ухмыльнулась. Жалкие попытки Кэтрин её явно забавляли. «Вы заболеете и умрёте, дорогуша. Посмотрите на себя. Вы все дрожите». «Я в порядке. Что за глупости? Я...» «Никаких я! У нас и так мало времени на вашу подготовку. Я слишком стара, чтобы с вами припираться. И времени на преодоление вашего упрямства у меня нет». «Вы представьте себе, как всех расстроит ваше непочтение к традициям!» «Всех? Я была в деревне. Она пустует!» «Пустует?» — Эдит обратила свой пасмурный взор к Мот. «Что это значит?» Мот уставилась на Кэтрин неодобрительно, но в то же время с жалостью. «Подготовка к нашему традиционному смотру занимает много времени, и вы у нас желанные гости. Вы заранее приглашены. Как же это эгоистично и бессердечно с вашей стороны так расстраивать нас. Подумайте, сударыня. Я вас умоляю, я тут уже два дня, и всё никак не могу начать опись. У меня дела? Вашему делу будет время. После нашей потехи. Ну же, дорогая моя, пойдёмте. Я не привыкла приглашать дважды.